Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, я тут узнала, что в нашем таллинском зоопарке есть такое животное, которое называется Мангобей. Угу, это он что, манго бьет, что ли? Я не знаю, Филимон, я его не видела. Я знаю одного человека, который... Точно его видел дядя Лёша. Точно, Филимон, дядя Лёша. Он-то точно что-нибудь нам расскажет о Мангобее. Ужасно, интересно, всё то, что Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Невозможно представить себе мангобея, который бы отказался от кусочка спелого манго. Даже если этот мангобей пообедал так, что сразу стал ну, в два раза круглее в области пузичка. Все равно манго – это еда неотразимая. И не только для мангобеев. Но, конечно же, это название вовсе не от слова «манго». Это местная Название, я даже, честно говоря, не скажу, на каком из африканских языков. И, в общем-то, намекает это название на то, что это обезьяна, а он из семейства, грамотного семейства мартышек, что это обезьяна связана с большими листьями. И так оно и есть. Мангобеи довольно крупные мартышки. Ну, как вам его описать? У Мангобеев длинные руки и ноги. Очень длинный хвост и довольно длинное туловище. При этом вполне для обезьяны, для мартышки длинная шея. Вот такой в общем-то, очень стройное животное. И величиной, да, больше крупной кошки. Он вот величиной со среднюю собаку. Ну, вот, скажем, я подбородка до основания хвоста, да, вот, если его размер прикинуть, да, во всяком случае, больше фокстерьеров и скотчтерьеров. Знаете, вот, наверное, с такой вот... Даже эстонскую гончию, скажем, да? Ну, конечно, не с большую овчарку, поменьше. Но недавно вы, кстати. Крупные обезьяны, очень длинный хвост у них. При этом они действительно довольно стройные поджары, э, руки-ноги длинные, и они, естественно, очень быстрые и прекрасные специалисты по лазанию и попрыганию на деревьях. Вот с такой фигурой особенно им помогает в этом деле длинный, очень сильный хвост. Он как э, балансир гонщины. прекрасно работает, а кроме того, вот махнув, ударив таким хвостом, животное даже в прыжке, в полёте, может прибавить себе скорости или даже немножечко подняться повыше во время полёта. Да? Мангобеи действительно живут на э, деревьях, на больших деревьях, на довольно прочных ветвях. Такое животное всё-таки весит несколько килограмм и, конечно же, на тонких веточках чувствует себя неуютно. Но на средних и крупных ветвях мангобеи живут Ну, как мы в нашей квартире. Бегают зад-вперед по веткам, прыгают с дерева на дерево, с ветки на ветку. Совершенно замечательно. Причем делают они это очень быстро. И больше всего они любят деревья с крупными листьями. Это действительно так. По очень простой причине. Чем выше ты живешь на дереве, тем ближе ты к солнцу. А солнце это африканское, тропическое. Следовательно, тебе выгодно, если ты имеешь крупное, более-менее тело, чтобы листва состояла из широких листьев. Вы представляете, как удобно э, спрятаться от э, солнца в тенёк под лист банана или какого-нибудь такого огромного-огромного дерева, ну, путешественников, например. У него тоже такие, правда, пересты, но всё же огромные листья. У Мангабея, как у всех высших приматов, как у всех настоящих обезьян, глаза, какие у человека, мы тоже относимся к этому подотряду, в одной плоскости, то есть рядышком. на одной прямой, так сказать, и смотрит оба глаза прямо вперед. Но у Монгавея глаза очень близко посажены, большие, круглые, так что у него такой взгляд, как будто он страшно внимательно вглядывается в ваше лицо. Это очень полезно, иметь такие большие, близко посаженные, и при этом действительно в одной прямой плоскости. На лице расположенные глаза. Каждый предмет и каждую точку в мире такими глазами, Когда животное рассматривает, видит одновременно и левым, и правым, но под разным углом. А это позволяет э, видеть объемно. То есть, чем это так полезно? Определять очень точно на глаз расстояние до следующей ветки. Вот ты на ветке одного дерева прицелился, мгновенно прицелился и точно определил. Тебе надо прыгнуть вот с такой силой, вот по такой траектории, вот так далеко. И цап! Ты на следующем дереве, на большой прочной ветке, или даже на большом листе. Удивительно симпатичные животные. Есть несколько видов мангабеев. Самый крупный, наверное, дымчатый мангабей, довольно большое животное. У меня был в зоопарке приятель, дымчатый мангабей. У нас с ним заняло года два времени, пока мы с ним, наконец, не договорились о приятельских отношениях. Клыки у него, как у самцов-мартышек, макак и павианов вообще, то да и у других а настоящих обезьян-клыки у него были устрашающие, очень острые, с режущим внутренним краем, поэтому я был с ним очень осторожен, естественно, но в конце концов мы с ним познакомились и договорились. Есть еще и буроголовый мангобей, эм, у этого вида он тоже такого темно-дымчатого цвета, пузечка э, светлее, разумеется, гораздо светлее, у этого э, вида мангобея как будто коричневый беретик на макушке. Ужасно славные животные. У нас сейчас живет такая майя, и с ней мы просто сразу очень подружились, когда она к нам прибыла. Мы с ней сразу очень подружились. Она обожает, когда я чешу ей пузечко, и всегда готова, и с большим энтузиазмом, и прямо-таки с восторгом поискать в шее и блох, и, может быть, каких-нибудь клещей у меня в прическе. У меня там нету никаких блох, но вот это занятие само по себе гораздо важнее, чем, чем э, наличие блох. Ну, нет блох, так не надо. Главное, что ей позволили поискать у меня, скажем, на затылке вот этих самых блохшек. Да? Она может часами таким образом оказывать мне услуги э, по комфорту. Э, ужасно славное животное. Ну, что вам еще рассказать про мангобеев? Естественно, они требуют охраны. Они нуждаются в охране, ведь их, как и все остальные виды обезьян в Африке, местное население ест. А кроме того, они настолько занятны и очаровательны, что их сам хищническим образом ловят, убивают э, матерей, а малышей пытаются подрастить и продают в качестве домашних любимцев. Вот так может попасть в какую-нибудь семью в Мангабей в качестве домашнего любимца. Имейте в виду, это многократное, прям-таки массовое убийство, в результате чего мангебеи и очень многие другие животные попадают к людям в качестве милых, славных любимцев. Всегда надо установить точно и быть уверенным, что животное, которое вы себе покупаете, специально размножено, выведено в специальной ферме, а не происходит из природы. Нельзя покупать животных из природы. Тем самым поощряется браконьерство, и это браконьерство просто ужасно